Я всегда готовый выстрелить. Канадец, тот же француз. И я должен признаться, что Нед несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. По-видимому, его влекла моя национальность. его представлялся случай поговорить со мной по-французски, а мне послушать старый французский язык, которым писал Рабле, язык, сохранившийся еще в некоторых провинциях Канады. Нед вышел из старинной квебекской семьи. В его роду было немало смелых рыбаков еще в ту пору, когда город принадлежал Франции. Понемногу Нед разговорился, и я охотно слушал его рассказы о пережитых злоключениях в полярных морях, рассказы о рыбной ловле, о поединках с китами дышали без искусственной поэзией. Повествование излагалось в эпической форме, и порой мне начинало казаться, что я слушаю какого-то канадского гомера, поющего «Илиаду» гиперборейских стран. Я описываю этого отважного человека таким, каким я его знаю теперь. Мы стали с ним друзьями. Мы с ним связаны нерушимыми узами дружбы, которое зарождается и в тяжелых жизненных испытаниях. Молодчина, Нед! Я не прочь бы прожить еще сто лет, чтобы подольше вспоминать о тебе. Однако какого же мнения держался Нед Ленд насчет морского чудища? Надо признаться, он не верил в существование фантастического единорога, и один из всех на борту не разделял общего ослепления. Он избегал даже касаться этой темы, на которой однажды я пытался с ним заговорить. Великолепным вечером 30 июля, короче говоря, через три недели после того, как мы отвалили от набережных Бруклина, Фрегат находился поблизости мыса Бланка, в тридцати милях под ветром от Патагонских берегов. Мы пересекли тропик Козерога, и менее чем в семистах милях к югу перед нами откроется вход в Магелланов пролив. Еще восемь дней, и Авраам Линкольн будет бороздить воды Тихого океана. Сидя с Недом Лендом на юте, мы толковали о разных пустяках, не сводя глаз с моря, таинственная глубина которого все еще недоступны человеческому взору разговор естественно перешел на гигантского единорога и я стал перебирать различные возможные случаи в зависимости от которых возвышались или падали шансы на успех нашей экспедиции но видя что нет уклоняется от разговора я поставил вопрос прямо — Как можете вы, нет сказал я, — сомневаться в существовании китообразного, за которым мы охотимся? Какие у вас основания не доверять фактам? Гарпанер поглядел на меня с минуту. Потом, прежде чем ответить привычным жестом, хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и, наконец, сказал. — Основание — веский господин Аронакс. — Послушайте, нет Вы китобой по профессии. Вам доводилось не раз иметь дело с крупными морскими млекопитающими. Вам легче, чем кому-либо допустить возможность существования гигантского китообразного. Кому-кому, а вам-то не пристало в данном случае быть маловерным? — Вы ошибаетесь, — господин профессор отвечал Непп. — Если невежда верит, что какие-то зловещие кометы бороздят небо, что в недрах земного шара обитают допотопные чудовищные животные, куда ни шло. Но астроному и идеологу смешны подобные сказки. Так же и китобою. Я много раз охотился за китообразными, много их загарпунил, множество убил. Но как бы ни были велики и сильны эти животные, ни своим хвостом, ни бивнем, Они не в состоянии пробить металлическую обшивку пароходов. Однако нет рассказывает же, что бывали случаи, когда зуб Нарвала протаранил судно насквозь. «Деревянные суда еще возможно», — отвечал кананец. «Впрочем, я этого не видел. И пока не увижу своими глазами, не поверю, что киты, кашалоты и единороги могут произвести подобные пробоины». — Послушайте, нет, увольте, профессор, увольте. Все, что вам угодно, только не это.